Враг внутри нас. Интервью с психологом Михаилом Павловичем Беро. Что движет человеком, который тратит всё своё время, силы и деньги на компьютерные игры или игровые автоматы? Почему он становится рабом, казалось бы, совершенно безобидного увлечения? мы научились остерегаться искушений, которые могут вызвать физическую зависимость. Но враг рода человеческого нашел более изощренный способ погубить людей. О нехимической зависимости рассказывает доктор медицинских наук, профессор, главный специалист по медицинской психологии и психиатрии, директор областной клинической психоневрологической больницы, медика психологического центра Михаил Михаил Павлович Беро. Вопрос: Михаил Павлович, что такое нехимическая зависимость? Каковы основные причины и последствия ее возникновения? Нехимическая зависимость – это условное название. При химической зависимости организм человека ради получения удовольствия искусственно стимулируется различными препаратами. В то время как при нехимической зависимости это стимулирование производится благодаря появлению сильного увлечения чем-либо. И это приводит к выработке нейрохимических веществ в собственном мозге. Психология человека предполагает то, что личность должна быть гармоничной. В понятие гармония, кроме умения осознать и понять окружающий мир, входит и понятие духовности, веры в Бога. Когда происходит нарушение гармонии, образуется незаполненная ячейка в структуре личности. И эта пустота должна быть чем-то наполнена. Человек находит в себе различные увлечения, которые часто вызывают появление психологической зависимости. Это приводит к приумножению греха к различным неблагочестивым поступкам, и в конце концов жизнь человека превращается в трагедию. Спектр зависимостей очень велик. Это может быть увлечение азартными играми, патологическая зависимость от игровых автоматов, передачи СМСок, компьютерных игр и так далее происходит искусственная стимуляция и начинается тщательная выработка слишком больших доз гормонов, адреналина в частности, что приводит к раннему старению организма. Такой большой выброс активных биохимических веществ вызывает язву желудка или двенадцатиперстной кишки, гипертоническую болезнь, заболевание щитовидной железы. Человек сам себя разрушает, его круг интересов сужается, вся жизнь становится посвященной этому патологическому влечению. Кроме того, один грех. Одна зависимость вызывает другую. Это замкнутый порочный круг. Вопрос. Нехимические зависимости делятся на женские и мужские? Чёткого разделения нет. Женщины более эмоциональны. Сказать, что в игровые автоматы больше играют мужчины, К сожалению, нельзя. В наше время часто можно наблюдать картину, когда бабушки-пенсионерки играют в азартные игры и проигрывают свои пенсии. В западных странах игровые зоны выносятся за пределы города для того, чтобы не было сильного искушения играть. В нашей стране законодательством не предусмотрен запрет на расположение игровых зон в общественных местах интервью было дано еще до появления аналогичного законодательства в российской федерации примечание читающего вопрос может человек самостоятельно избавиться от этой зависимости Зависимость имеет свои критерии, психические и соматические, то есть она проявляется со стороны психики и со стороны внутренних органов. Когда эти два компонента присутствуют, это полная зависимость, которую человеку самому крайне трудно преодолеть. В основном, При лечении используется сочетание медикаментозной терапии и психологического воздействия, что предполагает обязательное вмешательство специалистов. Вопрос. Многие люди скрывают такие свои увлечения. Как понять, что у близкого человека проблемы? Если у человека появляется зависимость, то это в первую очередь меняет его жизненные приоритеты. Он отходит от своих старых увлечений, начинает формировать круг интересов вокруг этой зависимости. Человек избегает друзей, он иначе распределяет свое рабочее и нерабочее время. Вокруг одного зависимого сразу возникает команда людей, которая вовлекает его, поддерживает и выкачивает денежные средства. Человек моментально начинает испытывать зависимость материальную, и это также бросается в глаза. Вопрос. Проблема нехимической зависимости – Существует давно. В чем заключается опасность нехимической зависимости в наше время? Таких масштабов, как сейчас, она никогда не приобретала. Кто раньше мог увлекаться, к примеру, азартными играми в карты? Только состоятельные люди среднего возраста которые входили в специализированные клубы. Сейчас с распространением казино и игровых автоматов наблюдается тенденция к вовлечению во всё это молодёжи. Особенность психики подростка такова, что человек в этот период жизни находится на грани между детством и взрослой жизнью. Тинейджер нуждается в опеке родителей и в то же время пытается сепарироваться от них, начинает пробовать себя в реальной жизни. Такой поиск сводится к тому, что за предложением поиграть в компьютерные игры может стоять угроза возникновения серьезного психического расстройства. Мы лечили подростков, которых охранники буквально выгоняли из компьютерных клубов. Зависимость была настолько сильной, что человек боялся покинуть клуб. Он уже не мыслил себя вне этого клуба. Дети бросали учебу, пренебрегали правилами личной гигиены. Они, буквально жили в этих клубах. Подросток пытается самоутвердиться, и такое бездуховное, нецерковное воспитание, отсутствие традиций имеет столь плачевные последствия. Вопрос. Но ведь и в православных семьях эта проблема тоже присутствует. Какие ошибки допустили родители, не связано ли это с тем, что взрослые, пытаясь защитить, ограждают ребенка от внешнего мира. Каждое действие человека имеет внешние и подсознательные причины. Если воцерковление ребенка в подсознании его родителей заключается в том, чтобы оградить его от плохого внешнего воздействия мира, то тогда это может привести к тому, что ребенок не захочет заходить в храм. Подросток все равно будет искать себя. Он будет искать ответ на вопросы «Кто я?», «Где я?», «Для чего я?» ребенок должен понимать, почему он верит в Бога, для чего его повели в воскресную школу, почему его заставляют читать Библию, читать Псалмы и молиться. Одним из законов подросткового периода жизни является склонность к подражанию. Но вот чему Он будет подражать. Ребенок также склонен к организации группировок. Хотим мы или нет, но он все равно будет таким. Реакция эмансипации. Освобождение от родительского и учительского влияния. И уже от воспитания зависит, найдет ли он для себя интересным Быть в группе верующих христиан или в группе азартных игроков. Он уже увидит, что его товарищи в воскресенье утром едут на прогулку. Там весело, а его ведут в храм, где нужно молиться и каяться. Поэтому в рамках детской воскресной школы также могут совершаться мероприятия, которые были бы игровыми по форме, но обучающими и формирующими религиозное мировоззрение по содержанию. Воспитание и образование детей – это глобальная проблема. В нашей стране все подчиняется модным веяниям. Вот сейчас модно венчаться. И люди это делают. Но это таинство не является столь же привычным, как регистрация в ЗАГСе. Необходимо, чтобы человек мог в любое время обратиться к Богу. Чтобы в каждом учреждении было место, где можно было бы помолиться. Чтобы человека окружали люди разделяющие его веру. Мы ведь не защищены от того, что ребенок, воспитанный в православных традициях, в обществе не столкнется с борьбой с этими традициями. Вопрос. В нашем государстве пока что не видно перспектив на улучшение ситуации. Что в данных условиях можно сделать? Как избежать всплесков ухода от веры? Семья ходит в храм. Она обращается за советом и духовным окормлением к какому-то священнику. Этот священник должен быть грамотным и на современном уровне должен уметь понять всех членов семьи и ребёнка в частности, его возрастные особенности. Вопрос. Если у одного из членов семьи есть нехимическая зависимость, куда можно обратиться родственникам? Родственники должны быть внимательны. И первая помощь должна исходить прежде всего от близких людей. Родители обязаны понять, чего же ребенку не хватает, почему он таким образом заполняет душевную пустоту. Посещение храма, вера в Господа, значительно ускоряет процесс выздоровления. И не только от нехимических зависимостей, но и от иных психологических расстройств. К примеру, в нашей клинике существует определенная установка. Пациенту настоятельно рекомендуется посещать храм, который находится на территории нашего центра. Принимать участие в таинствах обсуждать свою проблему со священником. Редко, но бывает так, что люди рождаются с предрасположенностью к нехимической зависимости. Достаточно малейшей провокации, и человек полностью в это втягивается. Но хочу обратить внимание и на то, что от нехимической зависимости очень тяжело излечиться, лучше ее не приобретать. Интервью с сайта Артадокс.донбасс.ком